Глава 16 Ресторан «Лондон Хаус» был самый лучший и самый дорогой в Ницце. Приноровленный исключительно к иностранцам, он щеголял, кроме французской кухни, русскими и английскими блюдами. Русским здесь подавали семгу, балык, свежую икру, щи, борщ, кашу, пироги. Делали даже ботвинью, хотя кислые щи, которыми ее разбавляли, походили скорее на лимонад, чем на кислые щи. Англичанам предлагался кровавый ростбиф и всевозможных сортов пудинги. Когда супруги Ивановы и Канурин уселись за столик, и привычная прислуга услыхала их русский говор, к ним сейчас же подошел распорядитель ресторана с карандашом, записной книжкой и во фраке, и прямо предложил на обед Щи, каша, -ка э и икраюс. Глафира Семеновна не сразу поняла речь француза и недоумевающе посмотрела на него, так что ему пришлось повторить предложение. Господа, он сам предлагает нам щи, кашу и кулебяку. Здесь русские блюда есть. Обратилась она к мужу и Конурину. Да неужели? — воскликнул Канурин Во французском-то ресторане! — Во-первых, это не французский, а английский ресторан. Вон на карточке написано «Лондон-Гусь», а Лондон — город английский. Предлагает, э, говорит, что и икра есть на закуску. — Хотите? — Да, конечно же! — откликнулся Николай Иванович. — Английский ресторан. — Молодцы, англичане! Никогда я их не любил, а теперь уважаю. «Щей, каши и кулебяки можешь подать?» «Мосью!» Радостно обратился к распорядителю Канурин и, получив от него утвердительный ответ, похлопал его по плечу и протянул руку, сказав «Мерси, мосью!» «Тащи, тащи, скорее всего, что у тебя есть по русской части! Вот корюс тоже есть!» «Мезуи, месье. «Ловко!» «Еще раз руку!» Распорядитель сделал знак гарсону, и тот засуетился, уставляя стол приборами. Была подана бутылка водки в холодильнике со льдом. Свежая икра также во льду, семга. Затем следовали кислые щи, правда, приправленные уксусом, но все-таки щи, каша и добрый кусок разогретой кулебяки, смахивающей, впрочем, на паштет. Иванов и Конурин жадно набросились на еду. Вот уж не ждали и не гадали, а на русские блюда попали, — говорил Конурин. Молодец извозчик, что в такое место привез. И ведь странное дело. Заходили в русский ресторан и ничего русского не нашли, а тут попали в английский, и чего хочешь, того просишь. «Смотрите, даже черный хлеб подали», — указывала Глафира Семенна. Николай Иванович попробовал хлеб и сказал... Но какой это черный!» На пряник смахивает. «Однако нигде за границей мы и такого не видали!» Распорядитель ресторана то и дело подходил к ним и предлагал еще русские блюда. Глафира Семенна переводила. «Он говорит, что здесь в ресторане даже блины с икрой можно получить, но надо только заранее заказать», — сказала она. «Блины с икрой? Ловко!» Зайдем, зайдем, непременно зайдем в следующий раз, отвечали мужчины. Э, ботвинь, рус, месье. Ботвинья, завтра же будем на этом месте ботвинью хлебать. Ах, англичане, англичане! Распотяшали купцов. Ловко распотяшали, лягушка, их забодай, бормотал Канурин. Не знал я, что англичане такое сословие. И вино красное какое здесь хорошее, с духами. А это уже здесь, в ресторане, сами по своему выбору поставили. Я сказала только «бонвен», «bon чтобы было хорошее вино, отвечала Глафира Семенна. Шато-марго. Ну что ж, я думаю, что мы не зашатаемся и не заморгаем, ежели еще третью бутылочку спросим, сказал Николай Иванович. «Надо Лондон гусь поддержать!» «Вали! Я рад, что до русской еды дорвался!» — откликнулся Канурин. «Правда, она все-таки на французский манер, но и за это спасибо!» Николай Иванович и Конурин, попивая красное вино, буквально ликовали. Но при расчете вдруг наступило разочарование, когда Глафира Семенна спросила счет, то он оказался самым аптекарским счетом по своим страшным ценам. Счет составлял восемьдесят слишком франков. Даже за черный хлеб было поставлено пять франков. <свистан> <свистан> Просвистал Конурин. «Ведь это стало быть тридцать пять рублей на наши деньги с нас. За три русские блюда с икоркой на закуску». Тридцать пять рублей? Дорогонько, однако, русская это здесь ценят. Да ведь это дороже даже нашего Петербургского кюбы, а тот уж на что ж ловко, господа англичане. А я еще английское сословие хвалил, хотел ему «Виво англичан крикнуть, по двадцати рублей на нас прообедали, ни жаркого, ни сладкого не евши. «Я апельсин и порцию мороженого съела», — отвечала Глафира Семенна. «Да что апельсин? Здесь ведь апельсины-то дешевле пареной репы. Нет, сюда уж меня разве только собаками затравлять так я забегу. Нужды нет, что тут блины и ботвинью предлагают. За блины да за ботвинью они, пожалуй, столько слупят, что после этого домой-то в славный город Петербург пешком придется идти». — За вино по двадцати франков за бутылку взяли? — говорил Николай Иванович, просматривая счет. — Да неужели? <гас> Муха их забодай. Положим вино отменное, одно слово, шаль. Но цена-то разбойничья. В Париже мы по два франка за бутылку пили и в лучшем виде. — Ну, а здесь я заказала... «Самого лучшего!» «И сказала, чтобы он этот самый человек уж на свою совесть подал!» Отвечала Глафира Семенна. «А он уж и обрадовался! Короткая же у него совесть, таракан ему вощи. «Удивляюсь я на вас право, Иван Кондратич!» Сказала Глафира Семенна. «Хотите, чтоб за границей ваши прихоти исполняли, и не хотите за них платить? Не требовали бы русских блюд!» Как не хочу платить? Платить надо, без этого нельзя. Не заплати-ка, участок стащут. Так зачем же не поругаться за свои деньги? Если ты с меня семь шкур дерешь, то дай мне и над тобой потешиться, и душу отвести. Не следовало только вино-то вот на его выбор предоставлять, сказал Николай Иванович. «Давича за завтраком на сваях мы в лучшем виде вино за три франка пили». «Ах, боже мой! И вечно вы с попреками!» — воскликнула Глафира Семенна. «Ну, хорошо. Давича я выиграла и вино на выигрышный счет принимаю». «Поди ты! Ты прежде посчитай, много ли у тебя от выигрыша-то осталось. выигрышные это деньги ты все в магазинах за портмоне до баулы оставила. Гарсон, Рана!» Николай Иванович вынул кошелек и принялся отсчитывать золото за обед. «Сколько человеку-то на чай дать?» Отнесся он к Конурину. «Хоть и нажгли нам здесь бог, но нельзя же свою русскую славу попортить и какой-нибудь французский четвертак на чай дать. Знают, что мы русские?» «Да, дай два четвертака». «Что ты, что ты?» «Я думаю, что и пять-то мало». Ведь лакей чуть не колесом вертелся, когда узнал, что русские пришли. Вон он как глядит. Физиономия самая масляная. Один капуль на лбу чего стоит. Тут счет 83 франка с половиной. Дам я ему четыре золотых больших и один маленький. И пусть он берет себе шесть с половиной франков на чай. Русские ведь мы. Неловко меньше. Русские за границей на особом положении и уж славятся тем, что хорошо дают на чай. Ходит. Ходит Иван Кондратич что ли? Вали, где наша не пропадала? Махнул рукой Конурин. Николай Иванович бросил Гарсону на тарелку 90 франков и сказал «А сдачу пренепурбуар!»